Пойду оденусь в статское. И, не оборачиваясь, пошел к себе. Через полчаса, перед стоявшей во фрунт командой, на палубу поднялась живописная группа рыцарей во главе с великим магистром Эммануэлем де Раханом. Последним поднялся граф Джулио лита Капитан в парадной форме и Волконский во фраке впереди группы офицеров с бледными лицами всматривались в приезжих. — на Накракул! — скомандовал капитан. Офицеры весело взяли на караул. Волконский подошел к группе рыцарей, сделал ловкий поклон и произнес по-французски. Ее императорского величества Екатерина Великой, государыне всероссийской, посол граф Волконский, имеет высокую честь вверить светлейшему, суверенному, святого гроба ордену госпиталя Иоанна Иерусалимского. Дарахан внезапно поднял руку, останавливая официальное приветствие, подошел к опешившему послу и, взяв в ладони его кисть, сказал отрывистый граф. Да сердечно рад принять вас на острове как подданного Великой России и моего особенного приятеля. Милости прошу, познакомьтесь. И, не давая Волконскому опомниться, принялся представлять свиту по именам и титулам, но без чинов. Дмитрий Михайлович ошалело раскланивался с рыцарями. Наконец, когда очередь дошла до молодого Литты, он уяснил обстановку. Его принимали как частное лицо. Его не желали принимать в качестве посла России. Ловко выкрутились. Распрямившись, он поглядел Дарахану прямо в глаза. — Ваше Преосвященство, в залог дружбы, обещанной вами, мы преподносим вам скромный подарок. Волконский махнул рукой немного опешив от такой логики дорахан повернулся екатерина великая кисть левицкого царственно покачиваясь плыла над бортом по средиземному морю в руках пары дюжих матросов и катастрофически увеличивалось в размерах приученной в непредвиденных обстоятельствах улыбаться дерахан улыбнулся и развел руками Повинуясь жесту, вперед немедленно вышел гигант Доломье принять подарок. Мы надеемся, сей скромный презент займет подобающее место среди равных в сокровищнице ордена госпитальеров. Приятно улыбаясь, поставил точку Волконский. Дархан встряхнул париком, словно отгоняя наваждение принимая парадный портрет императрицы он соглашается установить официальные отношения с православным двором однако портрет уже спускали на гондолу лорос подписывал послу пропуск пристроившись на кнехт джулио с интересом осматривал такелаж а гигандолемье мрачно постукивал ножными по борту судна Борт святого Николая отзывался дубовым, сдержанным гулом. Лорес попросил Джулио помочь русскому послу с обустройством. — Остальное до вас не касается, — сказал Лорес. — Вы помогаете от сердца и особенно ничему не удивляйтесь До всей этой тайной дипломатии вам дела нет. Наутро лита, чем свет, приехал в гостиницу. — Чего там? — недовольно продрал глаза Волконский на стук портье. — Граф Литта, ваше сиятельство! — Кто-кто? — Ах, — Волконский зевнул. — Ну, давай, тащи его сюда. Джулио вошел в комнату и остановился. Когда женщина принимает в постель, он еще мог понять, Приученный подыматься вместе с братьей к утренней мессе в половине четвертого утра, он никак не предполагал, что застанет русского в кровати. — Ну, — сказал Волконский, почесываясь, — ну и какого в такую рань? Джулио тяжело переступил с ноги на ногу и смерил Волконского взглядом. — Ну, чё ты пыхтишь, как опоссум? подбодрил Волконский, приподымаясь на локти. — Говори!